Глава восемнадцатая Я встал поутру с головной болью. Вчерашнее волнение исчезло. Оно заменилось тяжелым недоумением и какой-то еще небывалой грустью. Точно во мне что-то умирало. «Что это вы смотрите кроликом, у которого вынули половину мозга?» — сказал мне, встретившись со мной Лушин. За завтраком я украдкой поглядывал то на отца, то на мать. Он был спокоен по обыкновению, она по обыкновению тайно раздражалась. Я ждал, не заговорить ли отец со мной дружелюбно, как это иногда с ним случалось. Но он даже не поласкал меня своей вседневною холодной лаской. Рассказать все Зинаиде, подумал я, ведь уж все равно все кончено между нами.